Орлянские посланцы, Иоланта и наши рыцари совместными усилиями оказали воздействие на совет и убедили короля допустить к себе Жанну. Жанна, услышав необычайную новость, проявила глубокую благодарность, но ничуть не растерялась. «Мы — другое дело. Мы были так взволнованы, так ликовали, что не могли ни спать, ни есть, ни заняться каким-нибудь делом».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 Я и оба рыцари отправились с ней. Мы получили это почетное преимущество в силу нашего официального положения при ней. Мы вошли в обширную палату, предназначенную для ауэдиенций, и я нашел именно ту картину, которая заранее была написана моим воображением. Вот ряды телохранителей в сверкающих латах и с блестящими алебардами. По обе стороны точно цветущие сады —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 Они воспользовались неосторожным советом ее письма и решили ее обмануть. Она ошибется, и ее поднимут насмех, сидящий там не король. Тут я посмотрел на Жанну. Она все еще пристально смотрела в сторону трона, и мне, как это ни странно, показалось, что даже ее плечи и затылок выражали полное замешательство.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 «Не трогайтесь с места!» — прошептали в один голос я и с Ербертран и заставили его остановиться. Жанна не вставала с колен, но, подняв к королю светившееся счастьем лицо, сказала, «Нет, милостивый повелитель, вы король и никто другой». Тревога Демец рассеялась, и он произнес, «Поистине она не угадала, но знала». А как же она могла узнать?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 Кто ты и что тебе нужно? Меня зовут Жанна девственницей, и я послана возвестить волю царя небесного, который желает, чтобы вы были коронованы и помазаны на царство во святом городе Реймсе, и чтобы вы после того были наместником Господа небесного, который есть король Франции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 Они разрешили ваши сомнения. И я повторю их слова. Вот что сказали они. «Ты законный наследник своего венценосного отца и истинный правитель Франции, — так сказал Господь. Подними же главу и отбрось все свои сомнения. Дай мне, солдат, и поручи мне исполнить свое призвание». Он узнал в себе законного сына короля. Вот от чего он вдруг выпрямился —